«Тридцать пять. Ну и зачем же такая любовь?» «Афина. В общем, мы приедем все вместе», — решительно проговаривает Миша в трубку, впиваясь при этом в меня тяжелым, припечатывающим к стулу взглядом. «Меня же встряхивает так, будто я обняла высоковольтный провод». «Что?» Слова Угрюмого мощной ударной волной врезаются в грудь, выбивая весь воздух из легких. Дергаюсь, пытаясь отнять свою руку, но он лишь крепче сжимает мои пальцы в своей ладони, слушая женский голос в трубке. Я толком не разбираю, что Рита ему говорит, но четко улавливаю растерянную шокированную интонацию. И я ее понимаю. Что за игры такие? Я живой человек. Обида еще неосознанная, но уже жгучая, опоясывает горло, мешая хоть что-то сказать. Я поделилась с ним своей наивной, сокровенной, тайной мечтой, а он намеренно с ней жестоко играет. И что дальше? Попросит присоединиться? — Рид. — Миша тяжело вздыхает. — При встрече поздравишь? — Нет. — Вот давай без этого. — различая обрывки фраз. — Хорошо сегодня билету куплю и отпишусь тебе замолкает да я сам в шоке что не понял а, -а, а ну ладно все пока отбив вызов миша медленно убирает от уха телефон в упор смотря на меня знобит я обнимаю себя руками молчим разглядывая друг друга эта пауза мучительно изматывающая Мне есть, что сказать сидящему напротив меня мужчине, но я жду объяснений от него. Черт возьми! Пусть объяснится! Наверное, на моем лице отражены все слова, крутящиеся на языке, потому что спустя секунду Михаил, хрипло откашлившись, хмурит брови, сводя их к переносице, и подается ко мне, обхватывая и второй ладонью мою заледеневшую влажную руку. «Ты все слышала?» — произносит он. «Это же очевидно!» — киваю, сглатывая колючий горький ком. «Прости!» — от шока ляпнул. Простосердечно признается Угрюмов, и его губы на миг кривит виноватая улыбка, которая вкупе с признанием болезненно прокалывает мое сердце. «От шока ляпнул!» «От шока ляпнул? Как услышал, что Рита требует оставить Славика после праздников. А там же этот, Вадим. Цедит с презрением имя. Не верю, что он вдруг стал белым и пушистым. Разве так бывает? Заводится. Мне требуется сделать глубокий вдох, чтобы выдавить из себя хоть что-то членораздельное. И ты решил использовать меня. Безжизненно отзываюсь. Дергаю рукой, стараясь забрать свою ладонь из мужской. Не дает. Напротив. Резко тянет на себя и целует мои пальцы. Черт. «Прости». На секунду он прикрывает глаза, прижимая с носом к моим костяшкам. Я чувствую на коже его горячее учащенное дыхание. Внутри начинает болезненно дрожать от этого интимного ощущения. Такого обманчиво-сокровенного, что тянет поверить любым его словам. Даже этому извинению. Господи, какая я дура! Я настолько влюблена, что готова задвинуть за спину все свои принципы. «Отличный план!» – комментирую. «Вообще идея, по-моему, отличная!» – Миша лукаво прищуривается. «Да, супер! Притвориться, что женимся, разыграть!» «Почему притвориться?» – запальчиво перебивает он и настойчиво заглядывает в глаза. «Мы же и так почти!» – хмурится и замолкает. «Что? Почти? Я тоже хмурюсь!» Ну, почти. Выдергивает ладонь и проводит ею по лицу. Короче, нечего мне голову ебать. Выходи за меня и все, блин. Моя челюсть падает на грудь. На автомате резко уже я выдергиваю свои ладони из руки этого придурка. Как романтично. Хреплю то ли со страданием, то ли с издевкой. И сама не понимаю, чего в моем голосе больше, но мне хочется плакать. «Ну, извини, без цветов». Разведя руки в стороны, Угрюмов сотворяет на лице нечто похожее на физиономию кота и Шрека, только бородатого. Умная идея не всегда приходит заранее. «В твоем случае?» «Никогда!» — юродствую я. «Да ты сама подумай, без обиняков продолжает Угрюмов. Нам же нормально вместе. А будет еще лучше». «Удобно, да», — отбиваю экономно». Миша сощуривается на миг, будто что-то в уме подсчитывая, а затем насмешливо дергает бровью. «Не думаю, что жена обойдется дешевле, тем более в придачу с тещиной ипотекой». Хмыкает, на что мои щеки гневно вспыхивают до температуры плавления металла. «О-о-о! романтичней бьешь угрюмов Огрызаюсь я, чувствуя, как вся злость вылетает из меня с этой фразой, оставляя после себя полное опустошение. Не хочу ругаться. Мы будто торгуемся на рынке, пока в сумке фата обливается слезами и мечтает повеситься на моих разноцветных колготках. Хватит! Не могу это слушать. Я тебе обязана и помогу со славой. Но прошу, не надо играть со мной в такие игры. «Я так не хочу!» – вскакиваю со стула. Последние три недели прошли как во сне, без мыслей, планов и условий, просто радость быть рядом, просто благодарность за то, что он во всем помогает мне, дает чувство опоры, шутит, смотрит по-особенному, заставляет ощутить себя красивой, женственной, необыкновенной. Но это было бы слишком хорошо и невероятно, если бы было просто так. И вот он, тот самый момент, когда мне выставлен счет, и я обязана его оплатить. Ведь я действительно должна Мише за все, что он для нас с мамой сделал. Кто бы знал, как это больно. Мои иллюзии в очередной раз с хрустальным звоном рушатся под реальностью именно этого мужчины. Потянувшись за сумкой, чувствую пальцы на бедре а потом, надавив, угрюмов насильно усаживает меня обратно. Его горячие сильные ладони на моем теле будто срывают стоп-кран, и я начинаю всхлипывать, задрожав от жалости к себе. ну почему у меня все так? Почему? Разве я недостойна настоящей любви, а не этого, суррогата? Кто-нибудь из ныне живущих получал предложение выйти замуж вместе с фразой «Хорош ебать голову». «Я нормально хочу! По-настоящему! Понимаешь?» — вибрирует подступающими всхлипами мой голос. Слабо пытаюсь выпутаться из мужских рук. «Да отпусти ты меня! Пусти!» — всхлипываю вслух. «Я по любви хочу, а не потому, что ты вдруг решил, что тебе так удобно!» «По любви?» — хрипит глухо, а в глазах мелькает что-то тревожное и беззащитное. Да оно и так кажется по любви, убито припечатывает, будь то это равносильно мировой трагедии. Когда кажется, на бровь гладить. Горько улыбнувшись, скидываю с себя его руки и встаю со стула. Шумно выдыхаю и говорю как можно ровнее и тверже. Я тебе не верю, и вот так я не хочу. Извини, пойду со Славкой попрощаюсь. Подхватываю сумку. Не забудь купить билеты. Так и быть. Сыграем в семью. Я разворачиваюсь и ухожу, стараясь держать спину прямо и остро чувствуя его тяжелый взгляд между сведенных вместе лопаток. Афина! Врезается в меня решительный мишкиноклик Для меня это не будет игрой. Замираю. Внутри слабо вспархивает задушенные, но такие упрямые, глупые дурочки-бабочки. Мысленно шиплю им лежать и, не оборачиваясь, сворачиваю к батутам.